И неудивительно, что так долго продолжался их путь. Ведь с самого момента, когда они опознали друг друга, дядя Алексей ни разу не шевельнул веслом. До самого устья Свияги они плыли лишь по течению. За это время он поведал девушке обо всем, что произошло за ее отсутствие. Тут же в лодке Настя пролила слезы по поводу смерти отца. Здесь же, в лодке, Алексей рассказывал ей о Даниле, о его любви к ней, о том, как горевал и тосковал Данила все это время о ней. Все городские ворота были закрыты на ночь, и дяде Алексею долго пришлось стучаться, объяснять, кто он и почему ведет с собой в город татарку. Наконец, один из стражников, знавший в лицо Алексея, решил спропустить его вместе с гостей. — Ну, доченька-то, куда и вестит тебя? — «У меняли старушки переночуешь, а ли пойдешь к Ферапонту?» «К нему, дядя Алексей, коли там Любаша живет. Хочу ее повидать». Ферапонт, Аксинь и Любаши только что проводили гостей, своих друзей и их родных, прибывших из Москвы. В тот самый день, когда Данила уехал в Казань, явились москвичи, возглавляемые и Сухоруковым. Правда, приехали не все, кого ждали. Родители Федьки Бровкина, узнав об условиях, на каких воротынский отпускал их с Вияжск, решили, что не стоит менять кукушку на ястреба, как говорится, и ломаться с переездом в новые непривычные места на старости лет. Мать Данилы Каменева не успокаивалась и была как потерянная до самого приезда Данилы, а приехал он только сегодня и то лишь к вечеру. Он привез последнюю новость, которая всех взбудоражила. Настя убежала из полона. Как? Куда скрылась? Не поймали ли? Слабая девушка решилась в одиночку совершить то, что не удалось ей при помощи Данилы и Терентия. «Верно», — придумал Терентий, — «что надо бы еще ему побывать и пожить в Казани. Да тайком без спешки поразведать вправду разбежала девка. Сдается мне, что это одна выдумка, чтобы глаза замазать». «Да где и девки-то пробраться через этакие стены, сквозь заставы и охрану», — говорил феропонт «Я тоже не верю», — сказала Любаша. «Сама сколько лет жила там? Веду и город, и крепость ихнюю, и ума не приложу, что смогла Настя убежать, да чтобы ее не нашли. Уж на что тереша парень то два раза ловили наперед того, как вышла удача убежать совсем». В это время дверь открылась, и показался дядя Алексей. «Принимай гостей!» — сказал он весело. «Добро пожаловать!» — откликнулся хозяин. «Редко теперь заходишь ты к старму товарищу». «Проходи, проходи!» — засуетилась Аксинья, пододвигая гостю табурет. «А я не один. Вот гостьюшку к вам привел!» «Настенька!» — закричала Любаша, вскакивая со скамьей, и девушки бросились друг к другу насмеявшись и наплакавшись от радости неожиданной встречи, Любаша быстро оббежала все четыре дома и сообщила об этом событии. Все снова собрались в избушке Ферапонта. И надо было видеть, сколько шумного восторга и рекования было здесь в этот вечер. А Данила, вбежав в комнату, кинулся к Насте, прижал к груди и, не стесняясь, целовал и приговаривая. Правда ли? «Ты это?» Настя рассказывала обо всем пережитом ею за время полоно. Данила сидел рядом, не спуская с ее лица своего сияющего счастьем взгляда. Настя поселилась тоже у дяди Ферапонте. Первые два дня она почти не выходила из дома, было столько тем для разговоров, что не хватало дня».